Рекен капризничал как ребёнок почти до самого утра, но на рассвете всё же уснул. К тому моменту граф Шмарн уже спал на коротеньком тавчине поджав грудь и ноги. Лекарь, а звали его Свилл, устав протёр монокль. Это, видимо, была его дурная привычка, свидетельствующая о скрытом неврозе. И сел на кресло у маленького столика. Виллиан, сидевший на кресле с другой стороны стола, задул свечу, расслабился и закрыл на миг глаза. А можно спросить, прошептал Свил очень тихо. Вилиан не ответил, только повернулся собеседнику голову. Как тебе пришло в голову запехнуть лёд прямо, ну? Вы врачи или кто, спросил в ответ Вилиан. Называйте вещи своими именами. Я впервые вижу, чтобы ледяные трубочки вот так вводили прямо в уретру, говорил я, на ужаснувшись врачу. И такое практикуют врачи Суна? Виллиан выдохнул. Отек спал, боль утихла. Он уснул. Что вам не нравится? Вы мне лучше расскажите, почему с вашей-то жарой вы еще не сделали обрезание обязательным. Врач уставился на Виллиана с откровенным ужасом. В Вавилоне ведь не обрезают крайнюю плоть. Там снег лежит круглый год, и особой пользы от подобной затеи, откровенно говоря, нет. Но мы-то в районе... У вас зима и два заметно отличается от лета, а лето почти штарское. Но поступать как варвары? Вы правда врач, вновь спросил юноша. По-вашему, логично ходить с букетом за разой между ног? Он, поняв очевидный кивнул в сторону кровати Агюста. Судя по всему, там действительно букет, причём поднялся он повыше уретры. А между прочим, давно доказано, что в тепле и влажности инфекция распространяется быстрее. Я понимаю, конечно, проговорил Свил вновь, протирая монокль. Но вот вы сами разве смогли бы, ну, я обрезаны. Свил буквально аж отшатнулся от собеседника, словно тот был заразным. В другом конце комнаты, сдавленно хохотнул граф Шмаррн. Вновь стало на миг тихо. Свил отвернулся, протирая монокль, так словно хотел затереть его до дыр. Ну, знаете ли, Бортмул Не знаю и знать не хочу, отозвался Виллиан, закрывая глаза. Он умел засыпать в любых обстоятельствах.